Сейчас. 22.44. Подобные сцены часто видишь в кино. Остров уже совсем рядом. Так близко, что я начинаю различать детали. Гирлянды, развешанные над барной стойкой, отдаленные звуки музыки, звон бокалов и веселый смех любителей полуночничать в шумной компании. Я вижу вспомогательные постройки, здания, отеля, спальни, фонари на территории острова. Мы так близко, что ноздри щекочет запах морепродуктов, готовящихся в местном ресторанчике. Представляю, в каком шоке будут туристы, когда увидят, как мы ковыляем по пляжу в окровавленной одежде с розовыми матрасами в руках. С каждой минутой ветер усиливается, принося с собой звуки острова и поднимая волны. Мы по-прежнему в глубоких водах, метрах в пятистах от берега, и ускорившееся течение тянет нас в океан. Первым это замечает Джек. Матрасы все время заносят бок, Значит, придется бросить вызов волнам и толкать в другую сторону. Кричи, не кричи, голоса все равно унесет ветром. Мы так близко, что Кики молотит ногами по воде с удвоенной силой. Помни, чем больше она старается, тем быстрее мы доберемся. Вот тут мы ее и замечаем. Акул часто видит неподалеку от берега, а мы уже совсем недалеко хоть и не настолько, чтобы ощутить под ногами дно. Проследив за пристальным взглядом Джека, я тоже оглядываюсь и спрашиваю. Что там? Ничего, не отвлекайся. Ко мне поворачивается Кики. Купер спит, растянувшись на Джеке. Приходится по-прежнему держать сына и будить каждый раз, когда он пытается перевернуться сбоку на бок. Ты что ты видел? Спрашиваю я Джека. Не волнуйся. Сити вертит головой во все стороны. Похоже, догадалась, о чем идет речь. Дышит хрипло, учащенно. Мам! стонет дочь. Я похлопываю ее по руке. Джек, будь добр, скажи, на что ты смотришь. Но я уже знаю ответ. Метров в десяти от нас воду рассекает плавник, и тотчас скрывается из виду. Ныряет так тихо, почти беззвучно, что и не услышишь, если не ждешь. Я в панике срываю рюкзак с плеч, расстегиваю его. Кики начинает кричать, я ее одергиваю, а Джек умоляет всех успокоиться. Сити тоже вопит и отпускает матрас, отчего Марьям просыпается. Я дрожащей рукой вынимаю нож и напрочь забываю о рюкзаке. Он чуть не падает в воду, но его подхватывает Джек. Я смотрю по сторонам, жду, что акула вот-вот вернется. Сердце колотится в самой глотке. Кики кричит, плачет Купер, а мне каждая волна напоминает плавник. черный, скользкий, острый. Но я готова. Даже если тварь поднырнёт снизу, я ударю ее ножом. Кики пытается залезть на матрас. Испугавшись, что Куб с Джеком скатится в воду и Джек утонет, я уговариваю дочь взять себя в руки и не поддаваться панике. А Купера снова лечь на Джека. «Мы совсем близко. Слышишь музыку? Мы почти добрались. Плывем дальше. Плывем!» Крики перерастают в рыдание. Кики крутит головой во все стороны, ища взглядом плавник. Остров прямо по курсу. Джек уверяет, что акулы крайне редко нападают на людей. И тут я вздрагиваю, напуганная вфырканьем у меня за спиной. «Никакая это не акула. Это дельфин». Пыхтит и клокочет, пуская пузыри дыхалом. И Кики поворачивается посмотреть. Я окунаю лицо в воду и смеюсь. Подняв голову, радостно кричу. «Это дельфин!» Сити смеется, переводя дыхание, закашливается и подносит руку к горлу. Дети, едва оправившись от ужаса, громко хохочет. Им вторит Джек. А ведь я в самом деле подумала, что это акула. Решила, что нам придет конец прямо перед финишной чертой. Но при виде добродушного обитателя морских глубин на душе сразу стало легче. Я расслабляюсь, опускаю ноги и целую детей. Это хороший знак. Дельфины всегда приносят удачу. Кики и Купер улыбаясь, оживленно обсуждают, можно ли на нем покататься. Мы весело смеемся и мгновенно забываем о только что пережитом кошмаре. Забываем, где мы. Все у нас будет хорошо, заверяет Джек, протягивая мне руку. Я подплываю, беру ее в свою и подношу к губам. Кожа у него сухая, теплая. Кики наконец успокаивается и позволяет мне побыть с любимым. И тут я понимаю. Все уже хорошо. Теперь, когда до острова осталось всего ничего, когда дельфин решил составить нам компанию, а ветер приносит чудесные ароматы жареных морепродуктов и ванильных свечей... Я улыбаюсь и вспоминаю Риэллу. Мы справились. Я сделала это. Сделала ради нее.